Глава 6. Новые пути. В один из последних дней августа 1488 года нависла над Москвой гроза гнева государева. Не только в Кремле, но и в посадах поднялось смятение, и все бояре, князья, гости богатые, купцы, попы и военные помещики из детей боярских шептались, передавая друг другу, что государь хочет схватить князя Андрея Большого, что уже взятные не за приставы татищев гадали из-под тяжка, как и кто из других еще может пострадать. Державный был в большой ярости. Началось же, как говорили на Москве, все с того, что некто мун татищев из детей боярских великого князя пришел, сплоха подшутил боярину образцу, служившему у князя Угличского Андрея, сказав, будто великий князь хочет князя Андрея поймать, а удел его взять за Москву. Перепуганный углицкий князь, боясь старшего брата, хотел было в тот же час тайно бежать в Литву, но бояре углицкие отговорили. Они посоветовали ему обратиться к наместнику московскому, к Патрикееву, князю Иван Юричу, который при дворе московском тогда в большой силе был, просил бы он Патрикееву помочь ему переговорить с самим государем. Иван Юрьевич уклонился от этого, но державному обо всем происходящем подробно доложил. Государь в гневе приказал бить кнутом Татищева на торге и вырезать ему язык. Митрополит Геронтий еле-еле отмолил у Ивана Васильевича оставить легкомысленному Татищеву его болтливый язык. Узнав об этом, князь Андрей осмелел и решил лично объясниться с государем. Иван Васильевич встретил брата дружелюбно, сказав «брат мой». Клянусь тобе небом и землей, Богом сильным, творцом всея твари. В мыслях у меня против тобя того не бывало. Иди с Богом к себе в Углич. Он перекрестился и поцеловал брата. В это время вошел дьяк Курицын. Будьте здравы, князья, — сказал он, кланяясь обоим братьям. По строгому розыску объявилось. Мунт Татищев шуткой пустил слух о поимании князя Андрея. Я же, запускай, лжись и резко прервал дьяка государь. С него самого шкуру повелел спустить кнутьями на торгу. «Какие еще есть вести, Федор Васильевич?» «Дней же, по приказу твоему, — ответил дьяк, — еще двое кнутьями биты на торгу будут. Князь Ухтомский за духовную, якобы она покойным князем Андреем Меньшим писана в пользу Спасского монастыря на Каменном, еще бит будет и другой, дворских хомутов» за такую же подложную грамоту, якобы того же князя Андрея, в пользу чудового монастыря. Добрый, скажи, Федор Васильевич, как ныне суды судил и утверждал решение великий князь мой Иван Иванович, как здоровье его тебе показалось? Твой глаз-то все едино, что отцовский, зело любишь ты, сынка моего. Ламота, государь, в ногах у него. Иной раз баит, на крик кричать ему хочется». Иван Васильевич вздохнул... «Вина много пьет», — тихо промолвил он, — «особлево фряжского и немецкого. Лекаря бают, от вина ноги-то у него болят. Пытал я с то Ванюшкиной, Камчугой лекаря ее зовут». Примечание Камчуга — подагра. Конец примечания. «От болезни сей страдания велики, но смерти не бывает». И державный, с печальной улыбкой проговорил Курицын, Мы вас вот с тобой и более его фряжского то пьем, а здравы. Как кому, Федор Васильевич, люди-то разные? Тихо продолжал государь, и вдруг громко спросил из-за рубежей, какие вести есть. Грамота от жедовина Скории. С Богданом Арменином прислал. Жалится тобе на Стефана, господаря молдавского. Ограбил и мучил он Скорию-то за то, что хочет тот идти к тобе на верную службу со всем родом своим. Ведаю, все ведаю раздраженно заметил Иван Васильевич. «Нитка сия, все из одного узла тянется, от польско-литовского и рымского». «Не зря воевода Стефан в руку Казимиру играть стал». «Верно, государь», — горячо откликнулся курицин. «Забыл он, что через дочь свою ныне кровной родней тебе стал». «А главное, забыл, что государством не саблей править надо, а разумом, да своим разумом-то, а не чужим». Скажи, как ветчан за нестроение и смуту казнили? Смута сия не своя была. а сеялась из Новогорода. Посему только мы трех главных кромольников повесили. Неких же торговых людей вятских в Димитров сослали, а некоим из вятских земских людей земли под пашню дали у нас, в Боровце, да, в Кременце. Из Нового города же за последние семь дней 50 семей лучших гостей перевели в Владимир. «Пригляди-ка ты сам, Федор Васильевич», — добавил государь, — «дабы о житьях наместники наши новгородские не забыли, вывели бы на Москву семь тысяч жить их, то как намечено было». Иван Васильевич помолчал, прошел два раза вдоль покоя и обратился к брату Андрею. На 12 августа Фрязин Павлин Дебосис на Пушечном дворе слил нам пушку великую, какой еще на свете не бывало сказал он, но, вспомнив о своих делах, резко повернулся к Диаку и спросил, «Сколь время ждет приема Делатор, посол римского короля Максимилиана?» Примечание. «Юрий Дилатор по русским летописям, по иностранным же источникам имя его Георг фон Турн, австрийский министр и посол короля Максимилиана к Ивану III в Москву». Конец примечания. «Делатор-то из Рима пришел 9 еще июля». С нашим послом вернулся, с греком Юрием Траханиотом. Государь нахмурил брови. «По что ж ты мне про него не напомнил, Федор Васильевич? Негоже сие!» «Государь!» — заговорил, смутясь Курицын. «Не моя вина в том, что посол-то заболел в борзе, как приехал. И вот лишь в последние дни ему полегчало. не хотел я спросить тебя, когда принимать его укажешь. Утре перед обедом в передней своей приму». — А ты, Федор Васильевич, за толмача мне будешь. — Ну, идите с Богом. Иван Васильевич, прощаясь, опять поцеловал брата, а дьяку милостиво подал руку. Вскоре после приема Юрия Дилатора посла от римского короля Максимилиана, сына германского императора Фридриха, прибыл к московскому государю в 1489 году в июле 23 дня посол от короля польского Казимира князь Масальский, Тимофей Владимирович. В этот день за ранним завтраком у государя Ивана Васильевича делили с ним трапезу князь Иван Юрьевич Патрикеев и Василий Иванович Китай, московский гость, приехавший из Новгорода с докладом об исполнении поручений государя по наблюдению за делами Ганзы. Василий Китай рассказывал о порядках ганзейской торговли и о том, где и как можно стеснить льготы ганзейцев в ущерб их торговли и в пользу тёзки моего и друга Ивана Короля Датского», добавил Иван Васильевич. В дверь постучали, и дворецкий впустил зяка Курицына. «Будь здрав, государь», — сказал он, кланяясь всем присутствующим. «Прибыл днесь посол от короля польского Казимира. Когда его посла принимать будешь?» «Кто посол-то?» «Князь Масальский, Тимофей Владимирович». «Со Смоленщины, литовец», — ответил Курицын. «А король-то прислал большую грамоту». Присядь вот тут», — указал Иван Васильевич на скамью вблизи стола. «Выпей фряжского и сказывай». «Твое здоровье, государь», — молвил Курицын, приняв кубок от дворецкого, и продолжал. «Спорит король-то все за наши земли в Литве. Жалуется на наезды порубежные, жалуется на Федора Ивановича Бельского и других князей». «Все лазаре поет», — усмехнулся Иван Васильевич. «Ну да, всем потом поговорим. А сей часец вот подумай с нами о Ганзе». Любопытно о ней Василий Иванович сказывает. «Продолжай, Василий Иванович. Ныне, когда Ганза дружба ведет с Ливонским орденом, они много себе торговых льгот добыли в ущерб русской, особливо московской торговле». Главный же путь заморской торговли из Новогорода идет вдоль берега Финского залива до Наровой реки, где, в сильная крепость, Ругадев, а Нарова река служит рубежом между Орденом и Новгородской землей. «Свея же ныне во вражде с датчанами. Сие нам ведать надобно», — добавил многозначительно дьяк Курицын. «Верно», — помолчав, — сказал государь, В полуденной Карелии свеи много градков строят за крепкими стенами для захвата карельских земель и охраны их. Все устья рек захватывают, и к самому орешку руки тянут, дабы не только мы из Нарвы реки, а из Невы нам пути в море затворить. Государь помолчал и заговорил снова. Я звижу ныне, особливо после посольства из Польши, о котором известил нас Федор Васильевич, и по всему тому, что круг Руси деяется, войны с Литвой нам не избыть, и с ливонскими лыцарями, и с немцами, и даже со свеями. По Посему силы не только молитовских, но и немецких земель ослаблять надобно всеми мерами. Надобно путь пролагать своей русской торговле. И к всем делам, как к свержению иго татарского, надобно готовиться загодя вперед не за один год, а более. Государь с живостью обернулся к дьяку Курицыну и спросил. Великий князь Иван Иванович на Москве еще. У себя еще. Государь в дедовских хоромах проживает, ответил диак. Так вот, Федор Васильевич, скажи великому князю, что утре пред обедом мы будем с тобой посла польского принимать в передней моей. Проси великого князя к сему часу быть у меня. Хочу посла вместе с ним принимать. Дабы и ему лучше узрить, что у нас с Литвой деется и что деять нам предстоит. После приема подумаем о сем все в купе. Ты же, Иван Юрьевич, после приема позови посла к себе на обед и за столом побай с ним запросто. Может, еще чего нужного нам от него услышишь. Иван Васильевич опять помолчал и, обратясь к Василию Китаю, добавил. Ты же, Василий Иванович, немедля отъезжай к новому городу, И там крепко подумай с Яковом Захарычем и с братом его Юрьем, наместниками нашими, дабы все наредить к уменьшению всех льгот ганзейских. И вообще, всем немцам в торговле хитро ставить всякие препоны. Я с Ганзой не боюсь. Придется ее за жабры взять, как я взял уже ее девять лет назад в последний поход свой к Новому городу. Тогда видал, она хвостом била. Видал, что сшибала и на чем хвост себе надломила. с Бог, мы не только мы хвост ей, но и голову оторвем. — Слушаю, государь, — ответил, кланяясь Василий Китай. — Я смыслю, государь, сможем мы, согласно наказам твоим, соблюсти выгоды для нашей торговли в ущерб ганзейской и ливонско-немецкой, дабы не немцам, а нам самим править морской торговлей в союзе с Данией. Пусть наместники наши, — продолжал Иван Васильевич, — для сего подумают с тобой и с верными нам купцами новгородскими. О решениях же своих вы меня известите. На другой день великий князь Иван Иванович приехал к отцу с диаком Курицыным вскоре после раннего завтрака и застал Ивана Васильевича у растворенного окна. День был жаркий, солнечный, лазурное, сверкающее небо, будто расплавленное, сияло и дышало зноем. Иван Васильевич стоял, опершись на подоконник. Сноп ослепительно ярких лучей врывался в окно, горел на узорных вышивках широкой рубахи государя и вспыхивал серебряными нитями в седине его густой бороды. Иван Васильевич любовался своей Москвой. Ее садами, тянувшимися от Кремля до Красного Села, радостно следил глазами за белоснежными чайками, время от времени с криками, взлетавшими в небо с Москвы реки, протекающей под самой Кремлевской стеной. Слегка скрипнув, тихо отворилась дверь, и государь увидел Дьяка Курицына, а с ним и сына своего, опиравшегося на трость. Молодой соправитель шел медленно, неуверенными шагами. Бледное, измученное лицо сына испугало государя. Руки его слегка задрожали, но он ласково улыбнулся, и воскликнул, «А, мой гость дорогой, поди сюда, погляди в окно. Помнишь сады наши?» До каждого кустика помню», — государь-батюшка, — радостно откликнулся Иван Иванович. «Постоянно в Твери наши сады вспоминаю. А вон там, где церковка деревянная в густой зелени, вижу старые сады. Помню, батюшка, я там в первый раз зайцев с Васюком вместе травил. Много их в наших садах тогда было». Иван Васильевич, положив руку на плечо сына, привлек к себе и спросил, как ноги твои, Ванюшенька. днем то сия камчуга проклятая не мучит меня, особливо в ясные дни. Зато по ночам сил моих нет, батюшка. Днесь ты, сынок, и, Федор Васильевич, со мной обедать будете после приема посла». Курица низко поклонился Ивану Васильевичу и молвил, «Челом в Ютубе, государь, за ласку твою!» «Сей же часец пора нам, государи мои, в переднюю идти. Посол уж там ждет нас». «Ин, идем!» — сказал старый государь и пошел в переднюю. При появлении Ивана Васильевича с сыном почетная стража, стоявшая вдоль стен и вокруг великокняжеского стола, громко воскликнула «Будьте здравы, государи!» Оба государя взошли на свои троны, а князь Патрикеев, выйдя вперед... Встал пред лицом их и громко произнес, «Державный государь, князь Масальский, посол короля польского и великого князя литовского Казимира, челом тобе бьет от своего государя». Иван Васильевич встал и молвил, «Я слушаю брата моего». Посол подал верительную грамоту, а принявший ее дьяк Курицын, громко прочел в переводе «От короля Казимира, Божьей милостью, короля польского, великого князя литовского, русского...» Иван Васильевич усмехнулся и многозначительно переглянулся со своим соправителем, услышав титул польского короля. Иван Иванович насмешливо улыбнулся в ответ. «Русского», — повторил, подчеркивая Курицын, — и продолжал. «Княже прусского, Жамуицкого и других...» великому князю Ивану Васильевичу. Старый государь, заметив пропуск титула «Государь всея Руси», опять насмешливо переглянулся с сыном, «Посылаем к тебе посла нашего князя Тимофея Владимировича, окольничего Смоленского, наместника Дорогобужского, и на «Цо будет тебе от нас молвите, и ты бы ему верил, ибо то суть нашей речи». Писано 30 мая, указ 7. После прочтения верительной грамоты посол выступил с речью от имени короля Казимира, читая готовую речь по грамоте. Затем посол передал эту королевскую грамоту Дьяку Курицыну, и тот перевел вслух «Король польский, великий князь Литовский, говорит тебе, великому князю Ивану Васильевичу, такого зла и таких кривт От твоих предков нам не бывало, какие ты теперь кривды нам творишь. Ныне ты кривдой в земли наши вступаешь, и на луки великие, и на ржеву наместников своих посылаешь, и дани наши, которые издавна за нашими предками, с наших властей к нам в казну шли, ты сии дани за себя взял. Далее король перечисляет все, что в жалобных к нему списках есть, которые приложены к грамоте, я с сей прочту, и главное, жаловались мне князья украинные, что на отчины их воевод своих насылал, а они города захватывали, много поймали бояр и боярынь с челядью их, всего восемь тысяч человек, а воевод твоих было одиннадцать. Всего же лета твои воеводы волости торопецкие разграбили на столбне, сожгли дворов пятьдесят, а человек двадцать в полон взяли» со всей их крупной и мелкой животиной и совсем добром. На Воротегорцах да на Понизовье тридцать дворов сожгли, а взяли тоже большой полон. А у селка двадцать человек в полон взяли, и всех коней увели, и животину, и все добро подобрали. А всего дворов сожгли сто и пятьдесят, а в Полесье шесть человек повесили. А ты кривды делал, князь Федор Бельский, с твоими людьми». Отцо нам в казну нашу, из тех наших волостей на каждый год шло, ныне он за один лет недоимок собрал в свою пользу всего полдевяти тысяч рублей в золотых грошах и шестьдесят два рубля. И перед самой субботой за неделю люди Федора Ивановича Бельского наехали войском, захватили целую волость и выжгли пятьсот дворов и взяли в полон пятьсот человек, обитых, повешенных и раненых числа нет. И на «с твоего, а не с твоего ведома сие все деется?» «Ежели с твоего, ты нам откажи, ежели не с твоего ведома, ты виновных вели сказнить, Полон вели отпустить, а взятые вели отдать, а вперед бы того не было». Речь короля польского оба государя выслушали стоя, а ответ давал послу от имени государя его боярин Борис Васильевич Кутузов. Говорил Кутузов так. Государь наш Иван Васильевич, государь всея Руси, великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверский, Ростовский, царь Булгарский и прочих, велел тобе, послу королевскому, сказать «Правил ты речи от короля своего, будто нами кривды ему великие деются, а земли и вотчины его мы за собой держим, но мы не ведаем, какие кривды от нас королю деются». А с Божьей волей держим только мы свои земли и воды, свою отчину. Многократ мы королю со своими послами отказывали, что луки великие и ржева в наши, земля новгородская. А того мы не ведаем, по какому обычаю король польский наши волости вотчину нашу зовет своими властями. И впредь король бы в наши волости при луках великих и ржеве и иных местах новгородских в нашу отчину не вступался бы». Нам же от короля великие кривды деются, и кривд своих он не исправляет. Наши города и волости, земли и воды король по время за собой держит. А от его князей украинных, от его людей нашим людям обид там много было. И ныне в них идут разбои, наезды и грабежи великие от королевских людей и воевод. А сколь у нас именистых людей побито, а кроме мелких людей... Сколько людей в полон сведено, и добра у них поимано, счету нет. А которые люди из иных земель к нам ездят, на имя наше через королеву, землю, и тех даже людей в королевской земле имают, и грабят, и продают, а к нам их не пропускают. А что посол говорил от короля про жалобы князей Воротынских, про Дмитрия и Семена, то пусть король сам вспомнит, что мы многократ через своих послов говорили ему, что сии князи воротынские много лихо чинят нашим людям, и мы просили, чтоб король строго казнил сих князей, а взятое велел бы отдать. Нынешней зимой в Великий пост те же князья воротынские пришли не тайно, а явно войной в нашу отчину за рекой Акою, и людей многих там до смерти побили, а иных в полон увели. Наши люди не могли стерпеть такой обиды и ходили за ними в погоню, и отбивали у них своих жен и детей». Было бы ведомо королю, и впредь мы не будем терпеть обид, ни от каких королевых князей, и своей силой казнить их будем. Прощаясь с послом, Иван Васильевич сказал ему, «Передай брату моему королю Казимиру, что все сказанное боярином Кутузовым есть мое слово. А Опрочем, мои послы к королю, братья Еропкины, которые сопровождат тебя будут, скажут подробнее». Посол поцеловал руку государю и удалился вместе с Патрикеевым, который позвал его к себе на обед. Слуги принесли государю миску и кувшин с водой, чтобы омыть руку после поцелуя иноземного посла. Иван Васильевич, утираясь полотенцем, сказал, «Сыне мой, и ты, Федор Васильевич, идите со мной, мы пообедаем и вместе малость подумаем о Литве и подождем прихода Ивана Юрича". Сопровождаемый сыном Идиаком Курицыным, государь вышел из передней. В 1490 году великая княгиня Софья Фоминишна пригласила к себе на семейную трапезу мужа, своего пасынка, великого князя Ивана Ивановича, его жену Елену Стефановну и внука Дмитрия Ивановича для торжественного празднования Дня Ангела своей младшей дочери Евдокии Ивановны. Приглашена была также родня из русских и греков, а также именистые бояре и дьяки московские. Был приглашен и духовник государя, старый Паисий Ярославов, крестивший двух сыновей государыни Василия и Юрия. На именинах, справлявшихся на половине государыни Софьи Фоминишны, распоряжался дворецкий Дмитрий Траханиот. Все члены великокняжеского семейства и другие приглашенные из знатных бояр и дьяков Встретились в соборе Михаила Архангела. Только знаменитый венецианский врач, магистр медицины Леон, как еврей, не был во храме. По окончании торжественного молебствия все поехали на обед в хоромы Великой Княгини. За столом, когда у всех кубки были наполнены заморскими винами, брат государыни царевич Андрей Фомич Палеолог произнес по-итальянски от имени папы Инокентия здравицу за государей московских и, поздравив всех с дорогой имениницей, а юную княжну Евдокию Ивановну с днем ангела, добавил, замечу при этом, его святейшество папа, узнав о болезни великого князя Ивана Ивановича, посоветовал мне по дороге пригласить из Венеции в Москву знаменитого врача магистра Леона. При этих словах Леон встал и низко поклонился государям и государыне, «Буду счастлив служить вам, государь», — сказал он. Иван Иванович переглянулся с женой и вопросительно поглядел на отца. «Княже Иване, поблагодари римского папу за благожелательство», — сказал сыну по-русски Иван Васильевич, — «за его здравие все мы и запьем свои кубки». Иван Иванович повторил слова отца по-итальянски. Великая княгиня Софья Фоминишна была очень довольна и поглядела ласково и нежно на мужа. Царевич Андрей, видимо, был тоже очень доволен ответом государя и многозначительно переглянулся с сестрой, а Леон просиял от радости. Государь мой в полголоса доверительно обратилась по-русски Софья Фоминишна к мужу. — Надо нам принять заботы, святой отец, и взять лекарь. — Разумеешь меня? — Разумею, улыбаясь. Сказал Иван Васильевич. Обратившись к Курицыну, государь добавил Федор Васильевич, спроси у лекаря, как и чем лечат камчугу. Распросив по-итальянски лекаря Леона, курицын передал ответ государю Он бает лечит сей недуг, прикладая к ногам скляницы с горячей водой, а главное питьем нужных зелий и целебных трав. Бает, может он, вылечить борза великого князя, даже головой зато ручается. — Скажи ему, принимаю я с его ручательство. А я с, государь, — сказал Курицын, — за его лечением и за лекарством и сам следить буду. Иван Иванович доверчиво и с благодарностью взглянул на Курицына и стал спокойнее. Елена Стефановна ласково погладила руку мужа. На бледных щеках Ивана Ивановича появился легкий румянец, но никто этого не заметил, так как пир был уж в пол пира, и в головах у всех за столом уже шумело. Вечером в тот же день на казенном дворе у боярина Товаркова Юрий Иванович Шестак-Кутузов вместе с толмачом и Дьяком Гречновиком, допрашиваясь с пристрастием, выведал у итальянки Лучии, служанки великой княгини, все тайны Софьи Фоминишны в ее отношениях с Дмитрием Траханиотом и о всех их тайных пособниках и приспешниках в разных их злоумышлениях. Молодая женщина, не вытерпев мучений и сдаваясь на обещание денежных наград и защиту самого государя, выдала во всем свою государыню, указав на подготовку заговора для устранения всех помех при возведении на московский престол Василия Ивановича, но оговорилась и в заключении добавила «государыня с братом своим Андреем и дворецким Дмитрием о многом говорят по-грецки, и много из их бесед я не разумею». «Все же я боюсь, что есть некая угроза для великого князя от лекаря». На этом допрос окончился. Шестак отпустил служанку, дабы государыня не хватило своей девки. Однако Лучи пришла в хоромы вовремя, и ее случайное отсутствие осталось незамеченным. В это время государыня, царевич Андрей Фомич и Дмитрий Траханиот думали думу обо всех делах, говоря по-гречески без всяких опасений — Беседа началась с доклада царевича Андрея о планах папы, который, видя провал унии на Руси, решил действовать иными способами. «Его святейшество обещал нам помочь соединить Москву с Литвой. Тебе же он обещает королевскую корону и регенство, а сыну твоему Василию престол в новой московско-литовской державе», помолчав, царевич Андрей Многозначительно добавил Дмитрию же троханеоту, он обещает место канцлера в этой новой державе. Когда я прощался и целовал у папы его туфлю, его святейшество, тонко улыбнувшись, заметил, что же касается отстранения теперешних государей, то это дело ваше, твое и твоей сестры. Государи, как и все люди бессмертными, не бывают. Потом святой отец внимательно посмотрел на меня и добавил, по дороге заезжай в Венецию к доктору Леону, договорись с ним и отвези его в Москву, сказав, что папа просил тебе оказать услугу великому московскому государю и излечить его сына от Камчуги, который тот давно страдает. 7 марта к раннему завтраку прибыл к Иван Васильчу сын его, Иван Иванович, довольный и веселый. На вопрос отца о здоровье он ответил, лекарь-то добре ведает свое дело. К ночи он ставит мне припарки из листьев белины и дает выпить чарку зелья, от которого сильно пахнет маком. После сего боли ко мне не приходит, и борзо я засыпаю, будто совсем здоровый. Ныне же утром он дал мне несколько капель зелья, от которого все, даже малые боли, утихли. Он сказал мне, что зелье сие из ягод белодонны, а по-нашему красавки». Я сведел у Леона сухие ветви и ягоды нашей красавки и узнал ее. Еще и Лейка, ныне покойный, мне показывал и предостерегал их ягод не есть, баял, что зовут у нас сие ядовитые растения одурником и сонной одырью. В дверь постучали, вошел дьяк курицы. Будьте здравы, государе. От людей своих, государе, от гостей купцов и прочих, мне ведомо, что папа Иннокентий. Ныне Вельми поддерживает наместника Свейского против Дании. Самая же последняя новость. Император Фредерик разбил венгров на Дунае. Сие грозит войной с турками. И папа уже принял в сих делах участь. Он заставил воевода молдавского Стефана подчиниться королю польскому Казимиру, а с ним вместе и императору, дабы помогать им в войне с турками». По всему, видать, на кенти то блазнится новым крестовым походом. Недаром король Максимилианта, сын великого императора Фредерика, к нам посла своего Делатора засылал, молить о любви и братстве в помощь против общих врагов. «Право мыслишь, государь», — весело молвил Курицын. «На западе-то цесари, короли и папа все заедино, хаша и из разных выгод. Папа мыслит через гроб, господень, и тобя своими сетьми поймать. Сегодня будет», — молвил с усмешкой Иван Васильевич, и мысли, и руки у них короткие. Помолчав, он спросил нерешительно у Курицына, «А как, на твой взгляд, помогает ли он моему сыну?» Ванюшенька им вельми доволен, лекарь обещает ему в борзе. Курицын ответил не сразу и неопределенно заметил, «Ну, цыплят по осени считают». Боюсь я, что сей Фрязин Леон, как и Фрязин Иван, наш денежник, вельми на похвальбы гораст. Наступило неловкое молчание. Ни государь, ни сын его ничего на эти слова не сказали, а Иван Васильевич, переменив разговор, спросил сына. «Ну, а как ты, сунок, на суде разные земельные распри миришь?» «По воле твоей, государь, только мы в пользу тех, кто трехполье у себя ведет. Сирич...» Улыбаясь, продолжал Иван Иванович, — в пользу токма из помещенных дворян. Ну и монастыри не обижаю. — Верно, сынок, — весело одобрил старый государь сына. — Токма сии не смогут осилить трехполья. — Хлеба же ныне в Льми много нам надо, чтоб Ганза немецкая и прочие наземные гости и купцы ныне на русском торге от нас зависели, а не мы от них. Иван Иванович с довольной улыбкой слушал одобрение отца, — но вдруг лицо его от боли передернулось легкой судрогой. «Прости, государь-батюшка проклятый камчуга, поеду-ка яс к собе и позову лекаря, дабы зелье дал мне испить». «Иди, иди, сынок», — тревожно и торопливо проговорил Иван Васильевич. «Своего стремянного Никишку не посылай за лекарем, пусть он тебя до самых хором проводит, а я спошлю с конем для Леона своего савушку. Привезет сей же часец лекаря-то к тебе, иди с Богом». Государь, обнимая, поцеловал и перекрестил сына. Когда Иван Иванович, опираясь на свою трость и на руку Андрея Михайловича Плещеева, государева Окольничева, вышел из покоя, Иван Васильевич угрюмо сказал дьяку Курицыну, "Истина цеплят по осени считают». Курицын мрачно промолчал, а у Ивана Васильевича почему-то заныло сердце и тяжко стало на душе». Совсем уж свечерело, и солнце зашло, когда прискакал к государю испуганный и растерянный Никита Ростопчин. Что случилось? Побледнев, тихо спросил Иван Васильевич, и руки его сильно задрожали. Никита не осмелился ответить на вопрос и сказал уклончиво. — Диак Федор Васильевич давно уже у нас в хоромах. Руки государя задрожали еще сильнее. Говори прямо! Глухо выдохнул государь и крикнул «Правду говори! Слышишь, Никита?» Никита неожиданно всхлипнул и с трудом проговорил «Кончается!» «Савушка!» — резко крикнул государь и заметался в своей горнице. «Коня, Савушка! Борза коня!» Остановившись у красного крыльца хором своего сына, Иван Васильевич взбежал по лестнице в переднюю. Слуги широко отворяли ему двери и низко кланялись. Так прошел он быстро и молча до самой опочивальни. Елена Стефановна, белая и неподвижная, сидела на постели в ногах мужа. Маленький Дмитрий прятал лицо в коленях матери, судорожно обнимая ее. Дьяк Курицын, стоявший в изголовье Ивана Ивановича, увидел вошедшего государя, бросился к нему. И, целуя ему руки, повторял с рыданиями одно и то же. «Государь мой! Государь мой!» Иван Васильевич все понял. Опоздал я с, Феденька, не простился, прошептал он и, опустившись на престенную скамью, вдруг потерял сознание.